Глава 9. Лезвие не только абсолютно черное, как грех, но и воздух вокруг него чернеет настолько, что не сразу рассмотришь острую кромку. Рукоять простая, древняя, из того же металла, если это металл, а не квинтэссенция зла. В ладони приятно холодит, но, как Михаил уже понимал, он, как элементаль, без вреда для себя может держать как раскаленный брусок металла, так и обломок вековечного льда. Азазель сказал тихо. Осторожнее с этим мечом, только осторожнее. «Сам не поранься, еще неизвестно, что он за и каков». «Да вот», — начал было Михаил и запнулся. Меч исчез из его руки. Темная дымка поплыла в воздухе, медленно рассеиваясь. Азазель взглянул встревоженно. «Что случилось?» «Не знаю», — ответил Михаил дрогнувшим голосом. «Я ничего не делал». Азазель сказал чуть живее. «Он сам? Или ты?» «Вспомни, что думал, что хотел». Это ни в какие ворота, если у тебя меч будет исчезать в разгар битвы или перед ее началом. Да вроде бы я не желал, ответил Михаил и сам ощутил, что голос звучит жалко. Только-только начал наслаждаться странным и недобрым ощущением мощи. А может, как ты сказал, он так может сам? Вряд ли, ответила Зазель с сомнением. Он говорил чуть громче и увереннее, когда меч исчез, но Михаил видел, что и он уже хочет, чтобы тот появился снова. Давай попытайся снова вызвать то чувство, то желание, как вызывал свой меч белого пламени. Михаил пробормотал. То меч архангела. Пробуй, сказала Зазель настойчиво. Просто пробуй. Вызывай свой привычный меч архангела. А так ты сейчас не архангел. Вообще-то архангел, но уже не только он самый, а вообще неизвестно что за гремучая смесь чистой дурости и яростного невежества. В общем, пробуй. Что получится, то и твое. Михаил вздохнул, вскинул руки над головой. «Не знаю», — проговорил он без уверенности, — «теперь уже боюсь». «Думаешь, один ты?» Михаил вздохнул, закрыл глаза. Вокруг кулаков на этот раз словно бы сгустилось по темному облачку, но ни молнии, ни треска на электризованного воздуха. Выждав немного, Михаил в безнадежном жесте опустил руки. «Не получается». «Боишься». Сказала Зазель понимающе. Боюсь, признался Михаил. Сам я не боюсь, но что-то во мне боится, и думаю, это не Кизим боится, а все-таки я. Или Макрон, сказала Зазель. Михаил вздохнул. Макрон, судя по тому, что о нем теперь знаю, достаточно противоречив, но с мечом еще попробую, только соберусь малость. Пироги уже остыли, напомнила Зазель. Ладно, подогревать не будем, мужчины не имеют права на капризы. Хотя, конечно, пироги должны быть теплыми. «Ладно, ладно», — сказал Михаил. «Если уж так стараешься отвлечь меня от моих страхов, скажи, почему поспешил прервать Шакутара, когда он едва не сказал вслух, с кем Кизим прятал под Сигором украденные из рая». Азазель изумился. «Я прервал? Михаил, ты стал слишком подозрительным. Так у тебя разовьется паранойя. А это хуже, чем чесотка, уверяю». Кейзим с кем-то прятал», — повторил Михаил. И это был не ты, иначе бы Шакутар сказал, но ты прервал, чтобы не прозвучало твое имя, которое важно сохранить в тайне от меня? Мишка, сказала Зазель самым доброжелательнейшим тоном, у тебя мания преследования. То была только мания величия, а теперь еще и преследования. Думаю, мне нужно дождаться появления мании вины, а это будет пренеприменнейшее, иначе на свете нет справедливости. Не хочешь говорить? — спросил Михаил. — Ладно, подожду, когда сам скажешь. Ты полон тайн, но они в тебе плохо держатся. — Разве? — спросила Зазель. — Просто я тебе все выдаю по мере твоего взросления. Еще неделю назад ты был на уровне трехлетнего ребенка, а сейчас я бы тебе дал лет семь, а то и восемь. Хотя восемь, пожалуй, это перебор, нельзя же тебе так бессовестно льстить. Чего так смотришь не в тюрьме лет восемь, а по стремительному интеллектуальному взлету? Михаил ответить не успел. На столе тихонько звякнул смартфон. Азазель взял трубку, ответил и с удивленным видом протянул смарт Михаилу. «Это тебя». Михаил не менее удивленно посмотрел на дисплей. Там жесткое лицо немолодого, очень встревоженного мужчины с колючим взглядом, исхудавшее, с щетинками по наспех выбритому подбородку. «Макрон», — сказал он торопливо вместо приветствия, «двое из твоего отряда попали в лапы спрута». Грозит их убить, а бомбу взорвать в городе, если не заплатим 10 миллионов долларов в течение 48 часов. Михаил пробормотал. Но что я могу сделать? Давно вышел из того бизнеса. Мужчина сказал зло. это твои напарники, что не раз спасали и твою шкуру. Мы все перебрали, ничего в голову не лезет. К властям обращаться бесполезно, сам знаешь. Может быть, сказал Михаил, проще спруту выдать 10 миллионов? Тот зыркнул на него с экрана быстро и недоверчиво. «А ты можешь собрать их так быстро? Хотя все равно, сам знаешь, деньги возьмут, а заложников убьют». «А на 10 миллионов купит новое оружие», — сказал Михаил. «Ладно, я ничего не обещаю, но кто на той стороне твой контакт?» «Гаспар», — сказал мужчина быстро. «Ты его знаешь, но если надумаешь участвовать, мы с тобой». Михаил покачал головой. «Успею раньше». Тот посмотрел на него несколько странно. «У тебя что, собственный реактивный истребитель? Или и там концы? Ладно, не мое дело, вот координаты Гаспара и номер мобильного, но позвонить можешь только раз. А мы летим туда ближайшим рейсом. Связь прервалась. Михаил со смартфоном в ладони повернулся к молча ожидающему Азазелю. «Все слышал?» Азазель кивнул. «Старые друзья Макрона?» «Знаешь», — сказал Михаил, — «Это звучит странно, но чувствую себя обязанным помочь. Это люди, которые прикрывали мне спину, а я отвечал за них». «Сейчас уже не отвечаешь», — напомнила Зазель. «Не отвечаю», — согласился Михаил. «Или все-таки отвечаю?» Зазель поморщился, подвигал кожей на лбу. «И это ерунда. Мелкие разборки между людишками ни на что не влияют. Но, понимаю, жизнь вся из ерунды и мелочей». «А иная мелочь лично для нас важнее, чем поворот сибирских рек. От удара молотком по пальцу страдаем больше, чем при известии о гибели тысячи человек от волны цунами где-то там». «Вот и хорошо», — сказал Михаил с облегчением. «Я отлучусь, посмотрю, что смогу». А Зазель посмотрел с интересом, но и с сомнением во взгляде. «Уверен?» «Не очень», — признался Михаил, — «но какое-то странное ощущение». «Это потому, что я человек, да?» Сам понимаю, не мое дело, но как-то вот что-то. Азазель прервал. Не ты отлучишься, а мы. Потом, да, сможешь и сам, но не сейчас. Ты еще не пришел в себя после схватки с Кизимом и не освоился со своими возможностями элементаля. Всякое может. Нет-нет, не пугаю, просто будь на страже. Сейчас и постоянно. Ладно, я соберу снаряжение, что понадобится, а потом посмотрим, что можем сделать и как добраться. Азазель. Азазель отмахнулся. Не надо слюнявых благодарностей, я давно уже человек, забыл? Просто посильнее других. Но в реалии быта понимаю и принимаю. Дай твой смарт, посмотрю расположение твоего контакта. Михаил торопливо сунул ему мобильник. Азазель положил рядом планшет, синхронизировал, некоторое время водил пальцем по экрану, наконец сказал с неописуемым удовлетворением. «Я бы этого Серегу Брина в жопу поцеловал за его Google Map. Сижу тут и с высоты птичьего полета наблюдаю насчет соплеменных и прочих достопримечательностей. Если позумить, могу рассмотреть даже бегающих там ящериц и никаких Миклуха маклаев И куг бы остался жив. К тому же все в реальном тайме. Михаил вздохнул с облегчением. Значит, проблем с перебросом не будет? Не думаю, ответила Азазель. Вытащим твоих друзей и тут же вернемся. Азазель, сказал Михаил. Азазель повернулся и взглянул в ожидании. Спасибо. Азазель отмахнулся. Допустики, «Да Это не чистая благотворительность, как тебе кажется!» «Фух!» — выдохнул Михаил. «А то я уж подумал, не заболел ли ты. А в чем выгода?» «Помогая людям, — пояснил Азазель высокопарно, — вербуем в свои ряды. Кто знает, может, когда-то и как-то используем, если удастся вытащить из плена». «Все равно спасибо!» — повторил Михаил. «Я сам не знаю, зачем за это берусь». Азазель усмехнулся. Я знаю, но это не важно. Неправильная правильность людей ведет зигзагом к результату, которого не получили бы при идеальной правильности. Что сложно? Инстинкт человека ведет к правильности очень окольными тропками. Но может быть прямых и нет? Или на прямых такие канавы, что ноги поломаешь, а то и шею? Михаил внимательно всмотрелся через его плечо в яркую картину. А Зазель крутит колесико и создается ощущение полета над горами. Наконец он разумел двумя пальцами карту, Михаил рассмотрел внизу за белесыми валунами сидящего мужчину с чем-то в руках. Изображение и так на пределе четкости, но видно, что время от времени подносит руки к лицу тем характерным жестом, когда смотрят в бинокль. «Высадимся вот там», — сказала Зазель. «Видишь в шагах в 30 груда высоких камней?» «Не увидит?» «Это не совсем за его спиной». «Посмотри, как следит за дорогой, нас не заметит». «Ладно, тебе виднее». Азазель сказал успокаивающе. Момент появления не он не увидит, ни кто-то еще. А со спутника? Вероятность, что кто-то смотрит на него так же внимательно, как и мы, сказала Азазель медленно, ничтожно. К тому же там густая тень. Берем по гранатомету. Вообще-то можешь и без него. Михаил прервал. А ты? И я, ответила Азазель скромно. Велика вероятность засветки, а ее нужно избегать любой ценой. «Потому используешь любое оружие, которым пользуются люди». «Понятно. А наша неуязвимость?» «Объясняется, — подсказал Азазель, — криворукостью противников, понял?» «Понял», — буркнул Михаил. «А откуда неуязвимость?» «А ее нет?» «Потому от пули прочего будет очень больно, но ты же элементаль, раны затянешь быстро». «Но не слишком быстро, если их увидели другие. В общем, никто не должен видеть, что ты в чем-то можешь больше». Кроме случаев... «Ну-ну, каких?» «Когда не оставишь свидетелей», — напомнила Зазель. «Обрадуй в себе Кизима». Михаил нахмурился. «Даже не шути так», — сказал он резко. «Я не собираюсь падать и катиться». «Да мы все не собираемся», — сообщила Зазель. «Оно как-то все само». «А я вот нет». «Я не покачусь», — сказала яичко, уже катясь с горы, — ответила Зазель. «Но ты, уверен, сделаешь невозможное». Ты же не интеллигент, что сраный. Сраные всегда найдут оправдание, а ты устоишь, ибо ты на устоях, и не сойдешь. А то и вопреки всему поднимешься на гору. С такой же вероятностью, что и катящееся вниз яичко вскатится само по себе на вершину. Михаил взглянул на него из-под лобья, но придавил злой ответ, что рвется прямо из его сути, хоть и непонятно какой из, ответил сравнительно мирно. Но я же не само по себе. Азазель взглянул с непониманием, потом кивнул и сказал пристыженно. «Прости, я всегда рядом». «Мы появимся не слишком быстро?» Азазель пожал плечами. «А если на ракетном истребителе выброшены прямо над ним и приземлились поблизости?» «А как не заметили с парашютами?» «Новые технологии», — заявила Азазель. «Светоотражающая ткань. Почти невидимки. А парашюты уничтожились, Одноразовые, в общем». «Не забивай голову, никто не будет интересоваться. Сейчас главное успеть вытащить твоих друзей». Михаил вдел руки в лямки рюкзака, поправил на спине. А Зазель, уже готовый к прыжку, смотрит с ожиданием. Михаил вышел на середину комнаты. «Двигаемся?» «Ты двигаешься», — уточнила Зазель. «Сам. Координаты у тебя точные. Учись перемещаться, Мишка, это еще не раз спасет твою шкуру. Учись перемещаться быстро и вообще всему учись быстро». Михаил ощутил, как внезапно пересохло во рту. Даже язык стал тяжелым и жестким, как кусок пролежавшего под летним солнцем камня. «Я... я попробую». «Давай», — подбодрила Зазель. «Ты же на крышу прыгал. Все то же самое. Дистанция чуть длиннее, но с нашей мощью это как среднему человеку взбежать по лестнице на третий этаж. Главное, видишь конечную точку ясно. И когда ничто не мешает...» «Хорошо», — повторил Михаил. Я постараюсь.